крайне преждевременно Мне кажется, греки связные, или нелегал снесется с ними или они с ним. Знаете, что, Найджел? Нам, по-моему, надо оставить этот дом в покое хотя бы на время. Дернер, дружище, я с вами полностью согласен, с грустью откликнулся Сэр Найджел. Однако вашему молодому коллеге Брайну Не терпится пойти в банк и кого-нибудь арестовать. Что он и попытался сделать вчера в Шефелке? Разумеется, захватить Штиона это на первый взгляд прекрасно, и все же. «Брайаном Харкурт Смитом я займусь сам, угрюмо произнес Хэммингс. Хотя здоровье у меня пошаливает, порох в прохавницу ещё есть. Я, пожалуй, возьму руководство операции на себя. Тёрнэйджил подался вперед, к трону с за плечо и сказал: "Мне бы очень этого хотелось". В половине 10 Венклер ушёл из дома на комптон стрит пешком. Мунго и Барни выскользнули из дома Ройстонов через Черный ход, пробрались дворами на Эшгейт-роуд, где и засекли Чеха. Он сел в лондонский поезд В Ант Панкрас ка в вокзале его встретили наблюдатели из Нового Звена. Мунго и Барни же отправились обратно в Дербишир. Снятый в наем квартиру Винклер так и не вернулся. Бросил все, что оставил там. Словно сумку с пижамой забытой в поезде, и поехал прямо в Хитроу, откуда дневным рейсом улетел в Зену. Позже человек Ирвайн на столице Австрии сообщил, что Винклера встретили двое работников советского посольства. Остаток дня Престон провел в полицейском участке, занимался формальностями, связанными с операцией в Честерфилде. Завертелась бюрократическая машина. Из Чарльз-стрит позвонили в Министерство внутренних дел. А туда обратились к главному констеблю Дербишеру с просьбой дать указание инспектору Кингу оказывать престону и его людям всяческое содействие. Мистер Кинг и так был рад помогать ему, но все же бумажную сторону дела нужно было привести в порядок. В Честерфилд прибыл еще одно звено наблюдателей во главе с Ленном Стёртом. Их разместили в полицейском общежитии. Фотоаппаратом с телеобъективом сняли обоих братьев Греков, когда они около полудня пошли к себе в ресторанчик на Холливуд-Кросс, а снимки с срочно отправили в Лондон. Из Манчестера приехали специалисты по связи, зашли на телефонную станцию и подключили подслушивающее устройство к телефону Греков, как дома, так и в ресторане. В машину Стефанидесов установили передатчик то её местонахождение всегда определялось без труда. Подвечер греков в Лондоне опознали. Сень и Стена оказались братьями, хотя не киприотами. Будучи ветеранами греческой компартии, некогда активистами движения ЭЛАС, они переехали из большой Греции на Кипр 20 лет назад. Изафин в Лондон сообщили, что их настоящая фамилия Константинополь. А из Никазии передали, что восемь лет назад они исчезли. Иммиграционный архив в Кройдоне подтвердил, что братья Стефанидасы пять лет назад въехали в страну как граждане Кипра, и им было разрешено остаться. Согласно записям в Честерфилдском архиве, они прибыли в город три с половиной года назад из Лондона. Взяли разрешение открыть ресторанчик, купили небольшой дом на Комтон-стрит. и Изобли как мирные и законопослушные граждане, 6 дней в неделю около полудня они открывали ресторанчик. Желающих пообедать было немного, зато вечерняя торговля ужинами на вынос процветала. Никто в полицейском участке, кроме инспектора Кинга, отбисти не причини такого интереса к Стефанидисам не знал. И только шестеро знали о нем вообще. Им сказали, что дело связано со с английской операцией по разоблачению торговцев наркотиками.